Еще не один час сидели они и рассказывали друг другу об Ирме и о дедушке, обращенном на добрых 25%, и о белом доме на острове Хиддензее, о злосчастной Эве, которой Гейнс собирался помочь, для того-то и понадобился ему отпуск, но которая не нуждается в помощи, и о своей неудавшейся попытке скрыть от Тутти судьбу Эвы, чтобы не причинять ей, лишних огорчений. «Ты ведь не из крепких, Тутти. Мне иногда страшно делается, когда я слышу, как ты ночами кашляешь. Я всю жизнь кашляю, Гейнс. У нас дома, говорят, и скрипит дерево, да стоит. Да, у вас дома, — подхватил он. А кто станет теперь стелить мне постель? Ах, Тутти, нелегко мне будет опять перебираться в меблярашки, да еще без наших озорников». «Ну, — говорит она, — и даже находит в себе мужество засмеяться, не думая, чтобы Ирма захотела поселиться в меблирашках, а свои озерники все лучше, чем наши. И тогда она увидела, что он покраснел, так покраснел, как молодому человеку в 1923 году не пристало бы краснеть от подобного замечания, и чуть ли не обрадовалась его словам. Не говори глупости, Тутти. Причем тут Ирма, вспомни, закрыто по случаю семейного траура. Неправда, торжества, не траура. Но, знаешь, такое торжество поминками пахнет. В течение тех двух недель, что понадобились Сэриху Хакенделю для ликвидации его берлинских дел, он не раз задумывался, не позвонит ли отечески расположенному другу. Чем больше проходило времени, тем все больше в туман и пьяный чат отодвигалась ночь всенародного траура по случаю захвата Рура. Кто же принимает всерьез какие-то недоразумения, случившиеся по пьяной лавочке? Сам он тогда был пьян, адвокат был пьян, все были в лоск пьяны, а поскольку пьянство, как известно, отшибает память, то можно не слишком вникать в происшедшее. У него, во всяком случае, о том вечере остались самые туманные воспоминания». Не раз брал он трубку, но едва телефонная станция отвечала, тут же ее вешал или называл другой номер. Несмотря на отшибленную память, отеческое попечение дало трещину, дружба пошатнулась. Тем ревностнее занялся он переводом всего своего имущества в деньги, разумеется, в надежной валюте. С ему повезло, он продал ее со всеми причиндалами валютчику-иностранцу, который намеревался закупить пол Берлина на состояние, составленное игрой на лондонской бирже. Тем более повезло, что обе стороны согласились по возможности оставить на бабах государство, точнее сказать, налоговое управление, уделив ему разве что жалкие крохи. И так они провернули небольшой гершефт. Эрих получил перевод в датских кронах на некий амстердамский банк, иностранец же для видимости заплатил несколько миллионов бумажных марок, покупчей, помеченной давно прошедшим числом. Также повезло Эриху с продажей конторы и с реализацией причитающихся ему сумм, да и машину он сбагрил выгодно, и накануне отъезда мог с удовлетворением сказать себе «Все, чем я владею, находится за границей». Довольно расхаживал он по своему номеру в отеле поздравляя себя с тем, что остатки никчемных бумажных марок он еще ухитрился превратить в шубу, золотые часы и бриллиантовый перстень, и в то же время тревожись, как бы господа таможенные чиновники не стали чинить ему трудности из-за его с иголочки новенькой экипировки. Но зря, что ли, у человека есть связи, Эрик схватил телефонную трубку, назвал засекреченный номер депутата, и уже спустя полминуты В ушах его раздался знакомый, скрадчивый, чуть насмешливый голос. «Как поживаешь, Шерих? «Я уже собирался тебе звонить». «Да, верно, мы тогда хватили через край. Черт знает, что эти прохвосты подмешивают в свое пойло». «Вот именно, у меня тоже несколько дней было что-то вроде отравления». «Совершенно верно, и у меня отшибла память. Мой врач предполагает, что это действие метилового спирта». И при этом за бутылку шампанского дерут ни много ни мало 10 долларов. Сумасшествие какое-то. Да что ты, неужели? Нет, ты прямо чудеса рассказываешь. В самом деле? И действительно в Брюссель? А, собственно, почему Брюссель? У тебя что-то связано с этим городом? Ах, вот как, с войны. Ну да, конечно, понимаю, понимаю. Погоди-ка, Эрих, не найдется ли у тебя полчасика времени? У меня, возможно, будет к тебе предложение. Отлично. У тебя в отеле? Ну, конечно, устраивает. Итак, через полчаса в баре твоего отеля. До свидания, старик. Хорошо, что догадался мне позвонить. Улыбаясь, повесил Эрих трубку. Итак, все в порядке. Экая старая лиса. У него отшибла память. Шампанское ему, видите ли, подмешали метилового спирту. Ну да. Ладно, главное, чтоб пришел. Вы бы не были собой, господин доктор, если бы отказались заработать малую талику фунтов, долларов или норвежских кром. А затем имела место знаменательная беседа в небольшом уютном баре отеля. Никогда еще адвокат не выказывал столько оптического расположения, а Эрих столько сыновней преданности. Так они сидели друг против друга, преуспевающий предприимчивый молодой коммерсант, собирающийся попытать счастье в широком мире, и многоопытный депутат, отечески готовый помочь своему питомцу делом и советам. Что до совета, то депутат был решительно против Брюсселя. В биржевой игре Брюссель заштатный город, великие дела творятся в Амстердаме, там вокруг Марки разыгрываются грандиозные битвы, «А ведь Марка, и тут ты, конечно, со мной согласишься, будет твоим основным полем деятельности. Что до Марки, я мог бы с помощью какого-нибудь простенького шифра, о котором мы еще договоримся, посылать тебе регулярные указания». Кельнер поставил перед ними коктейли. Адвокат сказал, слегка возвысив голос. «Твоей задачей, милый Эрих, как раз и будет поддержать Марку». Оба собеседника обменялись тонкой улыбкой, и задумчиво помешали ложечками в стаканах. «Ты можешь, конечно, побывать и в Брюсселе», — продолжал адвокат, «но обосноваться тебе лучше в Амстердаме. В Брюсселе, кстати, все еще ненавидят немцев, тогда как в Амстердаме я мог бы направить тебя к моему другу-банкиру Ресту с теплым рекомендательным письмом». В потреблении спиртного они на сей раз держались самых строгих рамок, Но депутат все же передал своему молодому другу, уезжавшему в Амстердам, пакетик его депутата Пай. «В размере этой суммы я готов участвовать в твоих операциях. Распоряжайся ею по своему усмотрению, следуя моим указаниям». Пай был солидный, но адвокат держался все с той же вкрачивой скромностью. И как возьми меня в долю, если не возражаешь. Нет, нет, пустяки». «Достаточно простой расписки, я ее, кстати, приготовил. Назовем это суды, как всего проще. Что касается нашего участия в деле и прибылях, достаточно устного соглашения. Я всецело полагаюсь на тебя. Как ты провезешь это через границу? Погоди, погоди!» Он погрузился в размышления. «Отложи свою поездку на денек. Мне, думается, это можно будет устроить. Поедешь особо уполномоченным курьером» от Министерства иностранных дел. Ну, понимаешь, дипломатическая почта. И они снова обменялись улыбками. «Я предпочел бы отослать вам расписку уже после того, как провезу деньги через границу», заметил Эрих скромно, но твердо. «Как хочешь, милый Эрих, как найдешь нужным, ты не должен подвергаться риску. Я всецело полагаюсь на тебя. В конце концов, тебе ведь потребуется моя информация насчет марки». Мы зависим друг от друга, не правда ли? Теперь они говорили вполне серьезно, каждый думал о своем. В конце концов, оба кивнули серьезно. Депутат стал пространно рассказывать о перспективах сопротивления в Руре и о правительстве Куно. Лично он не одобрял это правительство. Оно пойдет. Что значит какое-то правительство по сравнению сильнейшей партии в стране, социал-демократической партии. Оно должно пасть. А как же сопротивление в Рури? Раз уж мы проиграли войну, нечего ударяться в амбицию. Французы чего только не потребовали, и мы на все согласились. Так стоит ли из-за рура копии ломать? Сопротивление в Руре тоже долго не продержится. Но что особенно будет падать, так это марка. Как сегодня стоит доллар на 42 тысячах но так он еще будет стоять на 42 миллионах на 42 миллиардах марку будут валить до тех пор пока совсем не завалят и стало быть все дело в том чтобы знать когда она дойдет до низшей точки и окрепнет я тебе протелеграфирую эрих вот увидишь дня через три эрих на правах особо уполномоченного дипломатического курьера, выехал в Брюссель. Его добавляло, что германский рейх взял на себя расходы по его поездке, задуманные как контрманевр против укрепления марки. Стоял серый, хмурый февральский день, когда Эрих прибыл в Амстердам. Город ему не понравился, мрачный, тесный, перенаселенный, грохочущий. Каналы лежали мертвые, распространяя вонь и туман, Не понравилась ему и контора банкира Реста, три тесные, темные, грязные комнатушки на третьем этаже тесного, грязного, темного дома. Раза три-четыре он приходил напрасно, пока господин Рест не соизволил его принять. Господин Рест был бледный, долговязый, вертлявый человечек, носивший очки в золотой оправе. Он не предложил посетителю сесть, да и сам не садился, а все время бегал из угла в угол, то и дело утирая лицо большим пестрым платком. «С кого он мне посылает?» бормотал господин Рест. «Каких-то жалких нищих. У меня в конторе нет ни одного вакантного места. В Германии остались одни нищие. Господи, а слышали вы, бельгийский франк окреп. Я вам говорю, железно? А я-то влип на целый миллион, играя на понижение». И господин Рест уставился на посетителя оловянным взглядом, словно его не видя. Все так же энергично прибегая к услугам носового платка, он стал распространяться о коварстве бельгийского правительства, Оно мол, официально предусматривает падение своего франка, а само потихоньку его поддерживает. Это же отпетые жулики, холера бы их взяла, а я-то влип на целый миллион, играя на понижение. Наконец, господин Рест вспомнил о посетителях и о письме. «Так чего же вам от меня нужно?» — спросил он подозрительно. «Всем от меня чего-то нужно. А мне кто даст?» Он прочел письмо и несколько смягчился. «Так, стало быть, на бирже думаете играть? Интересуетесь валютой?» «Ну что ж, правильно, что ко мне обратились. Я о вас позабочусь как о родном сыне, как о самом себе. Но Марка, Марка, далась вам эта Марка. Обожжетесь вы на ней. Кто его знает, что станется с Маркой?» Это все Понкаре, его работы. И зачем это ему спрашивается? Что это ему дает? Ни черта это ему не дает. Добро бы это ему что-нибудь добавило, то просто так. Разве нет? С какими же деньгами вы думаете приступить? Эрих Хаккентль пробормотал что-то насчет 50 тысяч долларов, хотя он еще окончательно не решился, надо послушать, что говорят люди. Господин Рест ему не понравился. Не понравились его обкусанные ногти, его жалобы и проклятия, и этот его шелковый платок. Что ж, молодой человек, вступайте, поговорите с людьми, спросите их о банкире Расти, увидите, что вам скажут. Что вам скажут? Господи, ну и влип же я, влип с Брюсселем на целый миллион. Но тут он напомнился и протянул посетителю силую, потную руку. Люди скажут вам, и вы ко мне вернетесь. «Господи, ну что за желторотый птенец, воображая, что деньги он может оставить у себя и при этом ворочать большими делами? Но он увидит!» И Эрих Хакендель увидел, он увидел город с какой-то жуткой свистопляске. То есть города он, собственно, так и не увидел. Было у него намерение пойти в музей Рийка, посмотреть полотна Рембранта, Материковый житель, он хотел побывать в порту, поглядеть на океанские пароходы, но ничего этого так и не увидел. Он посиживал в холлах шикарных отелей, в барах и кафе, посещаемых биржевиками, заходил в конторы биржевых маклеров, посиживал вместе с другими клиентами за их столами и с лихорадочной жадностью глядел на световые табло, на которых вспыхивали цифры и сообщения, гасли и снова вспыхивали. Где бы он ни находился, он слышал лишь такие слова, как «твердая валюта», «игра на понижение», «арбитраж», «гульдены», «франки», «доллары», «фунты». Ничего другого он уже не слышал. Возможно, что народ в Голландии вел совсем иную жизнь. Порой, возвращаясь в 4 часа утра к себе в отель, Эрих видел рыбаков, бредущих в порт, видел их загорелые, словно дубленные лица, И необычайно светлые глаза, у него невольно мелькала мысль, что эти люди спешат на работу, что они заняты настоящим физическим трудом и подвергают себя опасности ради какого-то несчастного Гульдена. между тем, как рядом в стенах биржи идет игра, на которой можно нажить и потерять десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы Гульденов. Но эти впечатления ускользали не удерживались в его сознании. К нему это отношение не имело. Его возмутило, что банкир Рест принял его словно попрошайку, словно жалкого неудачника. Но он очень скоро убедился, что в этой свистопляске миллионов он и в самом деле ничтожная соринка. Банкир Рест в своих трех дрянных заплеванных комнатушках участвовал в биржевой игре со сделками на 50 миллионов гульденов. Встречались ему и другие субъекты, с которыми он раньше не сел бы за один столик по причине их растерзанного вида, но которые вели дела и покрупнее, чем рест. Эрик теперь охотно садился с ними рядом, придвигался поближе и благоговейно прислушивался, когда они, помешивая ложечкой в чашке кофе, говорили друг другу, «У меня предчувствие, недаром этой ночью мне привиделась кошка, белая, с черным пятном». Ох, чую, завтра с долларом будет на бирже слабо. Потом он видел, как эти субъекты садились в свои роскошные английские или итальянские машины, и эти машины со скоростью 100 км в час мчали их в Швенинген или спа